Глава 6. Данных в планшете Сантоса оказалось с избытком, среди прочего был точный маршрут шерифа вплоть до трех часов дня, где его конечной точкой являлась встреча со связным с завода по переработке отходов номер 3. По легенде, рабочий готов сдать шерифу всю сеть отмывания денег и покупки рабов, что связано с его заводом. А вот после трех часов дня данные о передвижениях шерифа отсутствовали. Тут Вилалт не обманул. Гораздо проще устранить шерифа именно в этот промежуток. Внимание! Доступен побочный квест «Западня». Вилалт Сантос организовал личную встречу шерифа с представителем профсоюза завода. Переоденьтесь в форму рабочего и доберитесь до блока номер 2 к 14.50. Награда – приватная беседа с Бертом Тромбли. Принять? Да? Нет? «Я мысленно поблагодарил Вилла, даже меньше стал на него злиться за ту жопу, в которую он меня кинул». «А нет, вру. Ни хрена не меньше». Но квест за все равно принял. В инвентарь упала форма рабочего и пропуск на завод. Дальше больше. На карте появился маркер с пометкой «Оружейник». «Аванс предназначен для подготовки». «Значит, ладно. Спорить я не стал». Без посторонней помощи и чудесного планшета Сантоса я точно не выполню квест. И сейчас я был готов потратить все 10 косарей аванса ради успеха. Награда все окупит. Должна окупить. 20 минут пути, и я оказался у ярко-неоновой вывески подлиза. Голографическая стрелка указывала вниз по лестнице. Оружейник в подвале борделя. Что может быть надежнее? Очевидно, их крышует шериф, а заместитель в курсе всех его дел и устал это терпеть. И теперь, используя его же нелегального оружейника, хочет свергнуть тирана и восстановить порядок. Так ведь квест называется. Я медленно спустился и приложил ладонь на панель возле двери. «Проверка уровня доступа. Отказано. Охрана оповещена». «Чего надо?» – раздался грубый голос из динамика. «В двух словах и не объяснить», — я пытался сформулировать так, чтобы не выдать секретность квеста, но не удавалось даже в голове. Как нашел, уже немного с угрозой спросили из пустоты. «Планшет направил», — легко ответил я. «Вроде в этом нет ничего секретного». «А, это ты, спринтер. Заказ готов. Оплата вперед». Голос немного смягчился. Я стоял и думал... Как и кому я могу оплатить, а главное, сколько и вообще за что. Руку к сканеру, но. Ну призывно бросил голос. Спорить было бесполезно. Я оказался в максимально невыгодной позиции. Ублюдки ведь могут передумать и вызвать вышибал, и тогда я останусь без заказа, а он важен, расвил сюда отправил. Поразмыслив пару секунд, я нехотя послушался и опять приложил ладонь. «Не нравится мне, когда все решают за тебя. Можно мне более нелинейный квест?» «Оплата заказа. Успешно. 8000 кредитов списаны со счета. Текущий баланс 2370 кредитов. Получено пистолет Десница». «Сколько-сколько? Хоть я и был готов потратить всю авансовую десятку, подсознательно этого очень не хотелось сделать. Но пути назад уже не было». Оружие десница, тип неизвестно, редкость легендарный, физический урон 1, энергетический урон 0, емкость магазина 1. Дополнительно, накладывает на пораженную цель эффект паралича, обездвиживает на одну минуту. Не может быть улучшено. Внимание! Эффект паралича не работает на игроках. Внимание! Оружие запрещено к использованию на территории региона Ролла, Законом 137. Приложение 17. «Да, обездвижить Непися на минуту за 8 тысяч кредитов. Я такую сумму за неделю фарма минорных квестов получил, а тут одноразовый и однозарядный пистолет». Вилалт четко знал, что мне нужно и сколько у меня денег. Алчный говнюк. Мог и как квестовый предмет его дать». Прикидывая, что я смогу обновить и снаряжение за оставшиеся кредиты, я поднялся по лестнице. Есть еще подарочки от планшета? Нет, исключительно материалы для ознакомления. Так, квестов больше не было. Предметов помощи тоже. А значит, надо сконцентрироваться на себе. До старта операции устранения нужно было придумать пару трюков. Четкие пути отхода в плане Вилалта отсутствовали и мне это очень не нравилось. «Эй, Берти, долго еще?» – устало спросил Эстебан. Молодой колумбийц порядком заскучал за последние три часа. С тех пор, как именно их с братом выбрали для квеста сопровождения, не произошло буквально ничего интересного или сколь-либо опасного. Самым приятным было прокатиться, наконец, на транспорте, от самого Ролла до западного захолустья, Они с ветерком добирались на бронированном автомобиле шерифа. «Описание квеста прочти», – недовольно буркнул Мигель на напарника. «Да знаю, я знаю», – продолжил колумбийц. «Одиннадцать встреч с информаторами и сопровождение облавы. После трех часов дня мы сами выбираем маршрут и стратегию по защите. Но почему мы должны целых три часа тащиться везде за ним?» Шериф неспешно шел в двух метрах от игроков и игнорировал их сумасбродство. Он лично отобрал себе пару лучших бойцов из тех, что смогли пройти цепь квестов и подать запрос вовремя. В их навыках боя Берт был уверен на сто процентов. К тому же он прекрасно видел их характеристики, а их поведение роли не играло. «Остался один рутинный пункт. Дальше будет веселее», – спокойно ответил босс. Мы ведь время теряем, шеф. Восемнадцатый уровень сам себя не апнет, понимаешь? Мы не неписи. Игрокам все эти твои встречки вообще не сдались. Ты хоть знаешь, сколько мы опыта могли накрабить за три часа, Кача? А так просто тащимся за тобой туда-сюда, не получая и сотой доли процента экспы, взорвался Эстебан. Последнюю неделю они с братом каждую минуту в погружении были на волоске от смерти. И внутри гущи событий. Нынешняя рутина его жутко нервировала. «Хочешь отказаться?» – остановился и невозмутимо спросил Берт. «Отказаться от квеста сопровождения шерифа 3? Да? Нет?» «Нет», – спокойно ответил Мигель вместо брата, и группа пошла дальше. «Зачем он так сразу?» – обиженно и уже шепотом пожаловался Эстебан. «Знает, что после всего, что нам пришлось пройти, мы ни за что не откажемся от полумиллиона кредитов награды», – ответил брат. «А там мы в Бранд махнем с нашими-то семнадцатыми уровнями и кучей кэша», – вернул себе энтузиазм Эстебан. «Именно», – согласился Мигель и остановился. Группа добралась до места последней, одиннадцатой встречи. Шериф вытащил планшет со всеми сведениями по операции, осталось дополнить его данными ключевого связного, и можно начинать облаву. Целых три года ушло у Берта, чтобы ниточка за ниточкой распутать цепочку криминала Западного округа, но ни одна из них не вела до третьего завода по переработке. Это место в криминальных кругах именовалось не иначе, как «База», но всегда косвенно и никогда напрямую. И сейчас шериф мог привязать к операции не только цепи поставок и шестерок исполнителей, но и самих кукловодов. Берт точно знал, что третий завод – это убежище тех, кто за всем стоит, но не мог доказать. До этого момента. Только шериф собрался ступить внутрь блока номер два, как его остановил Мигель. «Вы слишком торопитесь, босс», – уверенно сказал он. «А, да». «Свидетель важный, нервничаю немного». Впервые за день ослабил хватку шериф. «А сказал, рутинная встреча», – буркнул Эстебан. «Для вас да», – ответил шеф и небрежно улыбнулся. Пока Мигель проверял радаром наличие игроков в радиусе 2 километров, Эстебан начал визуальный осмотр периметра. Протокол безопасности позволял напарникам отменить любую встречу, если поблизости оказывался хотя бы один посторонний игрок или сомнительный НПС. Братья много знали о внутреннем устройстве мира, покупленным до старта данным. Покупка обошлась им как люксовый авто из салона. Но с деньгами в реале у ребят проблем не было. Именно качественная подготовка и помогла им стартовать лучше 99% игроков. Главная угроза успешности квеста заключалась в других игроках. Мигель был абсолютно уверен в том, что на вечернюю облаву, главное событие квеста, прибудут не только преступники с товаром, но и сопровождение в виде пары проходчиков со своим заданием по поддержке террористов. Они и будут представлять главную угрозу. Поэтому стратегия облавы полностью лежала на плечах братьев вплоть до расстановки НПС солдатов и раздачи им указаний в процессе операции. Совсем скоро в подчинении у Мигеля будут три единицы техники и 15 бойцов десятого уровня, машина убийства Эстебан и сам Берт. Шериф единственный, кто не будет, как бездумный солдатик, выполнять то, что ты ему скажешь, поэтому приходится считаться и с ним. И с этими его обязательными одиннадцатью встречами, строго лицом к лицу с каждым связным. Будь воля Мигеля, отменил бы все опасные встречи к чертям и спокойно готовился к облаве. К тому же группы захвата прибудут только через час. Все это время по связным они вынуждены мотаться втроем, без закрытых тылов и поддержки. «Чисто, можешь заходить» объявил Мигель после того, как вернулся его брат и подтвердил, что подозрительной активности вокруг не замечено. Берт удовлетворенно кивнул и шагнул внутрь. Пошел отсчет протокола безопасности. Братья не могут вмешиваться без прямого приказа шерифа ровно 10 минут, после чего их руки будут развязаны и они смогут пойти следом. Блок номер два был маленьким резервным помещением неподалеку от входа на территорию. Продавленная колея от колес указывала на то, что хоть оно и пустует, но назначение у помещения есть. Почему Вил выбрал это местом встречи, я смог легко понять. Тут не оказалось камер наблюдения. патрулирующие периметр дроны сюда не долетали, а до КПП территории завода достаточно близко идти. Плюс подход к помещению всего один. Его никто не использовал из остального -за персонала завода. Само здание двухэтажное, серое и неприметное. Синие ворота под погрузку, дверь в ангар и второй этаж административных помещений, состоящий из трех полупустующих комнат и санузла. В 14.40 я закончил осмотр округи и пришел к выводу, что путь отхода только один – через КПП. Но удаленность места от Зивак позволяла смело надеяться на то, что тело не обнаружит достаточно долго, чтобы я смог скрыться и успел сдать квест Вилалту. Сто тысяч кредитов обещанной награды хватит на подготовку к отправлению в Бранд. Полностью сменю эквип на топовый и рвану на центральный тракт. Элитный шмот позволит на равных бороться с игроками за лакомые квесты, За пару дней апну пятнадцатый левел и прощай, Ролла. Мечты прервала открывшаяся дверь. Все приготовления в комнате я уже успешно завершил. Добрый день, вежливо поздоровался шериф. Высокий блондин с удивительно правильными чертами лица. Хоть шляпа и темно-синий полицейский доспех были такие же, как у Сантоса. Но первое впечатление Берт создавал кардинально другое. «Добрый», — недоуменно ответил я. «И он, глава преступной ячейки?» Берт снял шляпу, пододвинул пыльный стул и присел, после чего посмотрел мне в глаза, и его накрыла легкая волна удивления. «Интересно, игрок?» — задумчиво произнес шериф и не сводил с меня пристальный оценивающий взгляд. «Игрок», — легко ответил я. Десницу я держал наготове, С моей скоростью я без труда выстрелю первым. Но мысли начинали путаться. Образ шерифа совершенно отличался от того, что я представлял. Не знаю, как ты здесь оказался и как обошел протоколы безопасности. Очевидно, это было непросто. Слушай, облава слишком важна для меня и для города. Я могу сгенерировать лишний квест и принять твою помощь. «От тебя нужна только анкета и согласие», – спокойно и деловито проговорил Берт. Пазл в голове все еще не сходился. Какая облава? По сведениям Вилалта, в 6 часов вечера шериф Берт должен провернуть крупную сделку по покупке новой партии рабов для подконтрольных заводов и обновить контракты с ключевыми криминальными ячейками «Востока». Я сейчас занимаюсь его устранением, а Сантос готовит вечернюю облаву. Квест «Содействие шерифу-1». Внимание, оценка необходимых требований для задания. Отказ. Обнаружен конфликт интересов. Генерация квеста отклонена. Автоотказ? Глаза Берта округлились. Он быстро сообразил, что единственной причиной мгновенного отказа «Может быть, только наличие конфликтующего по условиям квеста того же уровня» и потянулся к оружию. Моей секундной задержки на системном тексте хватило шерифу, чтобы выхватить револьвер. Первый выстрел пришелся в колено. Я согнулся и потерял точку опоры. Еще три выстрела, один в сердце и два в плечо. Меня отбросило к стене. Выстрел в сердце съела пластины и погасила урон, спасая открыто. Дебафы, кровотечение и оглушение ярко мигали над головой. Осталось меньше трети здоровья. Шериф удивился, что я это пережил, но добивать не стал. «Кто заказчик?» – сухо произнес он и нажал странную кнопку на амуниции. «Нави, что за кнопка?» – шепотом спросил я. Я оттягивал план убийства как мог. Всему виной неприлично человеческое поведение шерифа и отсутствие подтверждения того, что он преступник. Чем больше я думал, тем страшнее становилось. Могут ли НПС лгать, если Берт не глава криминальной ячейки, а ответственный коп, то террористом является долбанный Вилал Сантос? Может шериф послушает меня и переориентирует квест? Спасительную мысль о том, что я могу стать двойным агентом и раскрыть планы ближайшего сподручного, оборвал ответ навигатора. Тревожная кнопка. Два игрока направляются сюда. Время. Опять его нет. Хотел бы я разобраться, кто истинный виновник, получить больше фактов и выбрать сторону, которая не ополчит против меня всех стражей порядка округа, но решать надо сейчас. У меня активен конкретный квест, а игроки бегут сюда не разговаривать. Пристрелят сразу и будут правы. Я бы на их месте сделал именно так. Решившись, я нажал кнопку активации ловушки. Входная дверь заблокировалась, для сноса потребуется сила 30. Надеюсь, там не фанатики силовых упражнений бегут. Шериф временно в заперти. Одновременно с этим неподалеку от тромбли активировались две парализующих гранаты. Берт понял мой ответ. Выйдет из комнаты только один. Неведомыми мне усилиями шериф навел револьвер на меня и выстрелил последние два патрона. Пули пролетели совсем рядом с моим лицом. Я сглотнул застывший ком в горле. Четвертым спрятанным устройством была рассеивающая липучка, прикрепленная мной под стол еще до встречи. По описанию... «Она должна значительно отклонить траекторию полета снарядов в радиусе действия. Но 5 сантиметров – это разве значительно?» Берт уже начал отходить от действия гранаты и потянулся за спину. Выбора не было, и я выстрелил в шерифа десницей. Точное попадание, и тело Непися с грохотом упало на пол. Я убрал улику в инвентарь, достал глок и направил на шерифа. «Внимание! Вы направили оружие на парализованного НПС. Доступна казнь. Казнить? Да? Нет?» «Так вот почему оружие запрещенное. Все внутри противилось тому, чтобы я нажимал на курок, подтверждая казнь. Вновь глухой удар в дверь, и я чуть пистолет не выронил от неожиданности. Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Я отчаянно не хотел принимать решение сейчас». Но за меня его уже принял Вилх, когда отправил сюда с нелегальным стволом. Игровые алгоритмы четко описывали квест и его задачу. Но почему целый планшет подробных доказательств перевешивала собственная интуиция? И один только взгляд на этого НПС. Нет, на человека. Чем дольше думал, тем больше противоречий и сомнений возникало. Эффект паралича спадет через 10-9. Опять глухой звук удара о заблокированную дверь. Приглушенно доносились маты и крики. «Прости, я правда не хотел». Дрожащим голосом сказал я, глядя прямо в доброе лицо Берта Тромбли, и выстрелил, активировав казнь. Смахнул системное сообщение, прочту позже. Вытер скупую слезу и взял себя в руки. Никогда бы не подумал, что убивать НПС будет так эмоционально тяжело». План отхода – второй. Вколол в себя стимулятор и аптечку. Здоровье медленно поползло вверх. Возле полосы хитов появилась иконка бафа. Урон от падения снижен на 25%. Время действия – 1 минута. Стимулятор стоит копейки. А память о смерти здоровяка в кепке от падения с крыши, которая я лицезрел в первый же час погружения в инмо – Я взял за правило таскать с собой парочку про запас. Рукояткой Глока разбил окно и выпрыгнул, слегка зажмурив глаза. Удачно приземлился на ноги, бросил взгляд на полосу здоровья. 20% и медленно растет. «Хорошо», — оценил я и побежал в сторону КПП на максимальной скорости. «У поворота я проносился уже под градом свинца». Не поворачиваясь, выделил противника в цель и активировал трусливый побег. Теперь осталось не подохнуть.